Глава 12 «Добрый день», — раздался за моей спиной хрипловатый мужской голос. Я вздрогнула и обернулась. Рурка и Билайн стоял в нескольких шагах от меня, прислонившись плечом к стене, и не спускал с меня настороженного взгляда. «Не могу ответить тем же», — пробормотала я, отступая и инстинктивно наматывая на руку воздушную плеть. «Нам надо поговорить». «Вам надо, а мне не надо». «Тебе надо даже больше, чем мне». Он оторвался от стены, шумно вздохнул и потер виски с видом человека, не спавшего по крайней мере сутки. «Как думаешь, почему целая компания Фейри во главе с Фамором разгуливает в трущобах Брингвурда, как по полям Драгвуд Дола, а префектура и ухом не ведет? Тебе не кажется это странным?» Я поджала губы и пытливо заглянула ему в глаза, надеясь прочитать в них правду. Но ничего, кроме ответного вопроса, там не увидела. «Хотите сказать, это ваших рук дело?» — недоверчиво спросила я. «Да. Я постарался, чтобы это осталось в тайне. Но не столько из-за твоих дружков-людоедов, сколько из-за себя. Мне встреча с законниками тоже ни к чему. Если забыла, то я уже побывал у них в руках и назад не собираюсь». Дружки-людоеды меня покоробило, но я смолчала, понимая, что Эбилайн по-своему прав. Кэлпи предпочитал человеческое место на десерт и вряд ли смогла бы отучить речного духа от этой привычки, впитанной им с кровью прародителей. Фомору нужна чужая жизнь для того, чтобы жить самому. Запретить ему использовать других, значит, обречь на медленную смерть. А я не была готова на подобные жертвы, тем более сейчас, когда я являлась хозяйкой Тайруга и его единственным источником пищи. «Райзен тоже по-своему использовал людей, точнее, человеческих женщин, но это уже в прошлом, теперь у него есть я». «Ты улыбаешься?» — нахмурил самак, вырывая меня из приятных грез. «Я сказал что-то смешное?» «Нет», — я покачала головой, с трудом сдерживая улыбку, норовившую растянуть мои губы до ушей. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Для начала я так и не знаю твоего имени. Может быть, все-таки скажешь, как тебя зовут?» «А разве мерзкая тварь и презренная Фейри уже не подходят?» — усмехнулась я, глядя ему в глаза. И Билайн скривился, как от зубной боли. «Извини, признаю, был неправ. Поспешил с выводами». «И?» — я изобразила на лице ожидание. «Ты очаровательная молодая девушка, очень милая. И мне бы не хотелось быть твоим врагом». Мои брови невольно поползли вверх от удивления. «И что вас навело на эту мысль?» «Долгая история». Маг пожал плечами и качнулся в мою сторону, заставляя напряженно отступить еще на один шаг. Я уперлась спиной в стену и приготовилась к нападению, твердо уверенная в том, что он вот-вот бросится на меня с мечом, как тогда, когда я пыталась откачать шпиона. «Я расскажу ее вечерком у костра, если ты не против». «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. «О чем это вы?» «Слышал, вы не собираетесь задерживаться здесь, а мне тоже желательно исчезнуть на некоторое время. Я могу быть вам очень полезен». «И чем же?» Теперь уже усмехнулся он, заложив большие пальцы рук за пояс и глядя на меня с неприкрытым вызовом. «Ты забыла? Я маг-дознаватель». «Бывший дознаватель», — пробормотала я. «Бывший?» — он согласно кивнул. «Но я не забыл, чему меня учили все эти годы. Ты сняла метку». «Я только через сутки ощутил, что это такое, когда твое сознание, твои мысли, эмоции и чувства принадлежат только тебе, и ты сам являешься их единственным хозяином», — произнес он с такой искренней горячностью, что я, сама не ожидая, шагнула ему навстречу. «Когда думаешь и говоришь то, что желаешь, а не то, что тебе внушили». «О чем это вы? Кажется, подозрения, крутившиеся в моей голове насчет королевской метки, получили еще одно подтверждение». «Метка! Ты была права насчет нее, это как... как сбруя для лошади, а кто-то сидит в повозке и правит». «Возничий!» Я кивнула собственным мыслям. «Так что вы хотите от меня?» «Услышать твое имя. Имя той, что вернуло меня к жизни и дала мне свободу духа». «И это все?» Я с сомнением глянула на него. «Клянусь, я тебя не обижу!» Он прижал правую руку к груди и сжал в кулак. Сейчас я чувствовала его искренность, как никогда, он действительно не желал мне зла. Не Алин. Меня зовут Ниалин Имерли. Рука Эбелайн рванула влево, стремительно выхватывая меч. Я инстинктивно вскинула руки, создавая воздушный щит и с тоской понимая, что расслабилась, не успею. Перед внутренним взором всплыл образ Райна, я зажмурилась, ожидая удар, но вопреки ожиданию удара не последовало. Я осторожно приоткрыла один глаз, а потом изумленно распахнула оба и уставилась на колено преклонного мага в полнейшем недоумении. Эбилайн стоял передо мной на коленях, протягивая меч на вытянутых руках. На его лице застыло выражение строгой решимости. «Этьерна не Алин. Клянусь быть вашим паладином, следовать за вами везде и всюду, сопровождать в походах, согревать в холод, укрывать от бед, защищать от врагов». «Вот мой меч, как печать на клятве. Примете ли вы его?» Я растерянно огляделась, словно ожидая поддержки от обшарпанных стен. Сговорились они все, что ли? Кого не возьми, каждый норовит дать мне какую-нибудь клятву. Может, это что-то во мне так на них действует? Этирный Билайн, откашлявшись нерешительно, начала я. «Вы бы подумали, все-таки я Фейри. Если кто-то узнает об этом, вас казнят без суда и следствия». Уголок его плотно сжатного рта резко дернулся вниз. «Меня и так ждет смертная казнь. Но сначала сдадут на опыты, чтобы выяснить, как я от метки избавился». Я глубоко вздохнула. Начищенный до блеска острый меч маячил у меня перед глазами. Всего сутки назад этим мечом мне едва не снесли голову, а сегодня его хозяин положил свое смертельное оружие к моим ногам. Нагнувшись, я провела пальцем по острому лезвию и вздрогнула, ощутив укол. На блестящем металле осталась полоска крови. Не красной, бледно-голубой и прозрачный, как вода в ручье. Мы оба замерли с недоверием, глядя на меч. Кажется, в прошлый раз, когда я поранила себя при ловле Келпи, моя кровь окрасилась в голубой только в воде, и это был яркий, насыщенный цвет июльского неба. «Шелки!» — выдохнула Билайн с неприкрытым благоговением в голосе. «Живая!» — я спрятала руки за спину. «Шелки! И что? Это что-то меняет?» Его глаза сверкнули фантастическим блеском. «Возьми мой меч, прими мою клятву. Поверь, я не причиню тебе зла, я хочу лишь следовать за тобой и оберегать!» «Но почему? Зачем вам эта клятва? Мне не нужен маг-паладин!» Он заговорил словно через силу, выдавливая из себя каждое слово. «Ты сумела снять метку с меня и с того парня, который был отправлен сюда шпионить. Никто и никогда не делал ничего подобного. Более того, я даже не подозревал, что меня пометили. Думаю, что такая же штука находится в каждом, кто закончил магическую академию или пошел на службу королю. Я долго думал над твоими словами и понял, что ты права». «В чем?» Он опустил голову, и его голос стал глухим и бесцветным. «Ты права. Король не просто человек. Несколько столетий назад страной управлял ковен магов, и даже королем подчинялся, а потом династия поменялась, и вся власть в Гленнеморе отошла новому королю. Все маги, даже самые сильные, преклонили колени перед Брайденом Бесстрашным и до сих пор верно служат его потомкам». Они согласны, были стерты с лица земли, и даже их имена забыты. Я думал об этом с того момента, как ты захлопнула передо мной дверь. О магах и королях? Да. О том, что за сила удерживает магов в повиновении у простого смертного. И что вы решили? Я менталист. Причем один из сильнейших. Я чувствую присутствие Фэри за несколько миль. «А еще я чувствую магию, Ферри, даже если она использовалась здесь несколько суток назад». Он замолчал, но его взгляд был более чем красноречив. С того момента, как я вернула его к жизни и сняла метку, Эбилайн, даже сидя от меня через несколько комнат, прекрасно знал, что происходит в моей. Каждый всплеск нашей магии он читал, как открытую книгу, и он непременно должен был почувствовать еще кое-что. «Вы их почувствовали» шепнула я побелевшими губами. В моих руках шевельнулась воздушная плеть, собираясь превратиться в удавку и заставить замолчать слишком умного мага. «Эрилюмы». Эбелайн криво усмехнулся и положил меч на колени. «Да, я их ощутил. Два эрилюма. Один сейчас на тебе, второй унес Дуэргар. Не сразу, но я понял, что этот вид магии мне очень знаком. Это как...» Полузабытый запах, который учил совершенно случайно где-нибудь в подворотне, и теперь он неотступно преследует тебя, не давая покоя. Понимаешь, о чем я? Я молча кивнула. Да, со мной было то же самое, когда я почувствовала магию метки. Что-то смутно знакомое, что вертится в подсознание, но никак не хочет всплывать на поверхность. Этой магией пропитан королевский дворец. Весь сверху донизу. Я по службе бываю там практически еженедельно. Но... «Бывал», — поправился он, процедив сквозь зубы. «Но ни разу не обратил внимания на ее присутствие». «Как не обращают внимания на воздух, которым дышат», — подсказала я. Mm, «Точно. И ты знаешь, что это?» Он не спрашивал. Он утверждал. «Знаю. Я на всякий случай шевельнула пальцами, уплотняя воздух вокруг себя, превращая его в непробиваемый щит. Это Эрилиум Бадба. Эбилайн застыл словно статуя. С его лица сошли краски, сделав его похожим на мраморное изваяние, но я уже не могла остановиться. Мне нужно было это сказать. Ведь я тоже столько времени ломала голову над этой дилеммой, и ответ оказался прозаически прост. Эрилиум пожирает своего носителя. Тихо начала я, следя за каждым движением мага. Ни один человек не может выдержать больше суток, если наденет его на себя. Артефакт высосет его досуха, превратив в истлевшую мумию. Маг проживет немного больше, а Фейри способна им управлять, но только одним, отдавая взамен свою жизнь капля за каплей и беря ее потом взаймы у других. Но вашему королю совсем не обязательно кормить божественный артефакт своей силой. Существует простенький ритуал жертвоприношения, а по тюрьмам всегда достаточно тех, кому вынесен смертный приговор». А кого в Глониморе сажают в тюрьмы? Не только воров и убийц. Еще магов, которые не хотят заканчивать академию брать лицензию. То есть тех, что без метки. И в фейре, если поймают. Эбилайн молчал, лишь на побелевшем лбу дергалась резко вспухшая вена, да вдоль висков стекали струйки пота. Я нагнулась и в полном молчании подобрала меч, лежавший у моих ног. «Теперь ты знаешь то, что знаю я». — сказала, отбрасывая ложные условности. — Теперь ты такой же изгой и смертник. И путь тебе только один. Либо с нами, либо на корм королевскому артефакту. Но, боюсь, такая участь намного хуже, чем попасть к палачу. — И? — выдавил Макс, видимым усилием, разжимая пересохшие губы. Я коснулась кончиком меча поочередно каждого плеча Эбилайна. Когда-то я видела, как один из брингвурдских атирнов принимал клятву верности от своего вассала но сейчас мной руководила не память, а инстинкт. Тайное знание, заложенное в меня неизвестно кем, неизвестно когда, может быть, самими богами, на мгновение пробудилось, заставляя произнести «Мне нужна твоя кровь». Он протянул ладони, я коснулась лезвием его запястья, удивляясь, что моя собственная рука не дрожит, будто кто-то другой сейчас двигается и живет во мне. Некое существо, древнее, сильное, мудрое, знающее наперед то, чему еще только предстоит произойти. Острая точная сталь легко вошла в человеческую плоть. Из пореза хлынула тёмная венозная кровь. Я нагнулась, ловя губами горячую солоноватую жидкость. Она оставила привкус железа на языке и чувство правильности происходящего. «Теперь твоя очередь». Я провела ладонью по лезвию меча. Клинок тут же окрасился в бледно-голубой цвет, кровь, больше похожая на воду, закапала вниз. Эбилайн схватил мою руку, прижался губами к ране и замер, тяжело дыша. И в этот момент мне показалось, что он целует меня.